Часть 7. О том, как судья Йосицный уходил на север. В конце первого месяца второго года Бундзи разнёсся слух, что судья Йосицный укрывается в своём бывшем дворце Харикава. Говорилось также, что прячется он где-то в предместье Сага, но так или иначе о многие в столице из-за него пострадали. Тогда Йосицный решил Поскольку из-за него людям выходит беспокойство, и кому-то он невольно вредит, надо бы уходить в край Оссю. И он призвал к себе верных своих воинов, которые до поры отсиживались кто где сумел. Явились все шестнадцать, никто не изменил. Иосицно произнес, «Я решил направиться в Оссю. Какой выбрать путь?» Все заговорили разом, потом кто-то сказал, «Я». По Токайдовской дороге много прославленных мест, вы бы там немного развлеклись. На пути по Тосандо множество узких горных тропинок в случае опасности трудно уходить. А лучше всего идти по северному берегу до провинции Этидзен, в бухте Цурруга сесть на судно и доплыть прямо до провинции Дева. На том и порешили. В каком обличье идти? Опять заспорили, и Васиноа сказал «вы». Если хотите пройти без помех, идите под видом монаха. На это Йосецно возразил: "Хотелось бы мне быть монахом, но в Наре мой друг Кандзюбо не раз и не два убещевал меня принять постриг, а я отказался. Теперь мне некуда деться, и если слух разойдётся, будто я всё же постригся, тут с рама не оборёшься. Нет, чтобы там не было, а я отправлюсь в путь, какой есть". Сказал Катаока. "Пойдёмте хоть под видом заклинателей Ямабуси". Да как же это возможно, произнёс Йосицунэ. С того самого дня, как мы выйдем из столицы, на пути у нас всё время будут храмы и монастыри: сначала Горахияй, затем в провинции Эти Дзэн, Хэйсэндзи, в провинции Кара, Сираяма, в провинции Эттю, Асикура и Имакура, в провинции Этига Кугами, в провинции Дева Хагуро. Мы будем повсеместно встречаться с другими ямабуси, и везде нас будут расспрашивать о том, что нового в храмах Кацураги и Кимбусен, а также на священной вершине Сакьямуни и в других горных обителях, и о том, как поживает такой-то и такой-то. Но «Ну, это не так уж трудно, сказал Гэнкей. Всё-таки вы обучались в храме Курама, и повадки ямабуси вам известны. Но он и хитатиба пожил в храме священного колодца Мидера, начнёт говорить, не остановишь. Да и сам я с горы Хиэй и кое-что знаю о горных обителях. Так что ответить мы как-нибудь сумеем. Прикинуться Ямабуси ничего не стоит, если умеешь читать покаянные молитвы по лотосовой сутре и взывать к Будде согласно сутре Амида. Решайтесь смело, господин. А если нас спросят, откуда вы, Ямабуси, что мы ответим? «Гавань Нау-Иноцу в Этиго как раз на середине дороги Хокуро-Кудо. Если нас спросят по сю сторону, скажем, что мы из храма Хагуро и идем в Кумано. А если спросят по ту сторону, скажем, что мы из Кумано и идем к храму Хагуро. А если встретимся с кем-нибудь из храма Хагуро, и он спросит, где мы там жили и как нас зовут?» Бенкой сказал, «Когда подвязался я на горе Хиэй, был там один человек из храма Хагуро». Он говорил, что я точь-в-точь -точь похож на некоего монаха по имени Арасануки из тамошней обители Дайкоку. — Ну, я и назовусь Арасануки, а хитотиба будет Тикудземба, мой служка. Йосицна сказал с сомнением. — Вы-то оба настоящие монахи, вам даже притворяться не надо. А мы-то каковы будем, ямобуси, в их чёрных шапочках токин и в грубых плащах судзукаке, окликающие друг друга именами катаока и сасабура васино? Ну что же, всем дадим монашеские прозвания, бодро сказал Бэнкэй и тут же напрополую наделил каждого звочным именем. Так Катаока стал столичным господином Кёнокими, и Сасабуро стал преподобным господином Дзэнзинокими, Кумаитаро господином цензором Дзибунокими, другим достались имена по названиям провинций: Кадзусабо, Кадзукебо и всё в таком роде. Судья Йосицуне облачился поверх ношиного белого косодэ, в широкие жёсткие штаны и в короткое дорожное платье цвета хурмы с вышитыми птицами. Ветхую шапочку токин он надвинул низко на брови. Имя Яга ему теперь было Яматобо. Все остальные нарядились кто во что гораст. Бенкэй, который выступал предводителем, надел на себя безупречно белую рубаху дзёя с короткими рукавами, затянул ноги и с черно-синими ноговицами хабаки и обулся в соломенные сандалии. Штанины Хакама он подвязал повыше, на голову щегольски нахлобучил шапочку токин, а к поясу подвесил огромный свой меч Иватоси вместе с раковиной Харагаи. Слуга его, ставший при нем послушником, тащил на себе переносный алтарь Ойи, к ножкам которого была привязана секира с лезвием восемь сунов, украшенным вырезом в виде кабаньего глаза. Там же был приторочен поперек меч длиной в четыресяку и пять сунов. А Павелик, который был виноват, виноват, виноват, виноват, Пара, что за великолепный вид был у предводителя. Всего их было 16 вассалов и слуг, и было при них 10 алтарей ои. В один из алтарей уложили святыни, в другой уложили десяток шапок эбосси, кафтанов и штанов хакама. В остальные уложили панцири и прочие доспехи. На том приготовление к пути окончились. Всё это делалось в конце первого месяца, а 2 числа второго месяца Иосиц назначил выступление на следующий день. И он сказал: "Мы все готовы к походу, но есть дела нерешившиеся, которые мне было бы грустно оставить в столице". Живет некто близ перекрестка Первого проспекта и улицы Имадыгава, и из многих, кого я любил, ее лишь одну обещал я взять с собой в далекий путь. Горько мне было бы уйти без нее, даже не оповестив, и очень хотелось бы мне взять с собой ее. Катаока и Бенкей возразили, — Все, кого вы берете с собой, находятся здесь. Кто же это на улице Имадыгава? Уж не супруга ли ваша? Йосиц на ней ответил и погрузился в молчание. Тогда сказал Бенкей. Но как возможно притворяться ямобуси, если идти с женщиной у всех на виду? Кто же поверит тогда, что мы отшельники? И потом, если за нами погонятся враги, похвально ли будет бросить женщину одну брости по дорогам? Но подумавши, он с жалостью вспомнил. Была ведь эта женщина дочерью министра Коги и лишилась отца в возрасте 9 лет. Когда ей исполнилось тринадцать, умерла ее родительница, и никого у нее не осталось близких, кроме опекуна по имени Дзюра Гонно Ками Канефуса. Была она прелестно и отличалась глубоким чувством красоты. До шестнадцати лет жила она скромно, а потом, уж как о ней прознал Йосицное, но только стал он для нее единственной родной душою. «Нежная глициния льнет к могучей сосне, разделите их, и что будет ей опорой?» Так разлучённая с мужчиной, остаётся без опоры и женщина, верная трём добродетелям. Три добродетели: покорность отцу, покорность мужу и покорность сыну. И кроме того, рассудил Банкей, будет досадно, если в краю Оссиу он возьмёт в жёны какую-нибудь неотёсанную восточную девицу, и видно по всему, что говорит он от всей души, для чего же не взять её с собой. И он сказал: «Воистину, когда речь идет о человеческих чувствах, нет различия между знатным и простолюдином. Они не меняются от века. Благоволите сходить и разведать, посмотрите своими глазами, как обстоят дела». И судья Йосицны, искренне обрадованный, произнес «Ну что же, ты прав?». Они облачились в плащи, накинули на голову накидки и отправились на перекресток 1-го проспекта и улицы Емадыгава к старому дворцу министра Коги. Как во всяком обветшалом доме, там стыла роса на траве, проровшей сквозь крышу, и благоухал цвет сливы в живых изгородях. И вспомнился им господин Гендзи из старинной книги, омочивший ноги в росе на пути в другой обветшалый дом. Оставив ёсиценый у средних ворот, Бэнкэй вошёл к двери дома и крикнул: "Кто-нибудь есть?" "Откуда вы?" спросили его. Из дворца Харекава Дверь распахнулась. Супруга Йосицны увидела Бенкэя. Все это время господин давал ей знать о себе лишь через посланцев своих, и теперь она в великом волнении выступила из-за шторы с единой лишь мыслью — где-то он сейчас. «Господин пребывает во дворце Харикава», — сказал Бенкэй. «Завтра он уезжает на север, и он наказал мне. Передай, обещался я взять тебя с собой, что бы ни было». Но все дороги перекрыты, и я не хочу подвергать тебя трудностям, если ты и согласишься пойти. Я отправляюсь вперёд один, и если мне повезёт остаться в живых осенью, я пришлю за тобой. До этого срока жди меня терпеливо. Так он велел передать. На это она сказала: Если не берёшь с собой сейчас, зачем присылать за мной потом? Вот он уходит. Но никто, ни стар, ни млад, не знает сроков своих, и если случится со мной неизбежное, господин пожалеет тогда, зачем с собой не взял. А тогда уже будет поздно. Когда любил, взял с собой по волнам к берегам Секоку и Кюсю. Выходит, теперь, не ведаю, когда, переменился ко мне, и сердце его пылает враждой. Ни слова, ни знака не имела я от него с тех пор, как отослал он меня в столицу из бухты Даймоцу, или как она там зовется». Но по душевной слабости всё верила я, что вот он вернётся и скажет слова утешения. И что же? Снова слышу я горькие слова, и сколь же это печально. Есть у меня на душе, что мне хотелось бы поведать ему, но не знаю, как угодно будет ему это принять. И всё же скажу, ибо если случится со мной что-нибудь, то тяжкий грех останется на мне и в предбудущей жизни. С прошедшего лета я в смятении, мне тяжело. Знающие люди говорят, будто я в положении. Время идет, я чувствую себя все хуже и хуже, так что вряд ли они ошибаются. Когда станет это известно в руку Хария, меня схватят и отправят в Камакуру. Юри Тома не ведает жалости. Сидзука пела песни и танцевала танцы свои, и тем избегла однажды кары, но мне так поступать не пристало. Уже и сейчас идут обо мне недобрые слухи, и я совсем пала духом. Ну что ж, коли супруг мой в своем решении тверд, тогда ничего поделать нельзя. Так сказала она, и слёзы неудержимо заструились из её глаз. Прослезился и Бен К. Тут заглянул он в её комнату, озарённую сиянием светильника, и увидел, что там на двери начертаны женской рукой такие стихи: Если он разлюбил, тогда изменю и я своё сердце. Разве можно любить человека, который мучит меня? Прочел он это и с сожалением подумал, стихи говорят о том, что ей никогда не забыть о своем господине. И он поспешил к судье Йосицне и все ему рассказал. Если так, — молвил он, — и внезапно вышел к своей супруге. «Слишком уж ты вспыльчива», — сказал он ей, — «а я вот пришел за тобой». Ей показалось, что она во сне. Она хотела спросить о чем-то, но лишь без удержу плакала, такая горькая тяжесть лежала на сердце. Значит, ты меня не забыла, сказал Есецный. Со дня разлуки забывала ли я вас хоть на миг единый, ответила она. Но вот думала я о вас, а отклика на думы мои не было. Ты вспоминала прежнего меня, а сейчас, когда видишь меня таким, не отвращает ли это чувство твоё? Погляди в каком я виде. Есецный распахнул верхнюю одежду и явил взору её убогая дорожная платье цвета хурмы и высоко подхваченные хакама. И столь непривычен был его вид, что она испугалась даже. Чужой незнакомец. «А во что же нарядите вы меня?» Бенкей сказал. «Поскольку госпожа Кита Ноката пойдет вместе с нами, мы придадим ей вид юного служки. Лицом она похожа на отрока, мы его подкрасим, набелим, и это будет пригожий отрок». И возраст госпожи подходит как нельзя лучше. Самое же главное это чтобы госпожа вела себя сообразно и ни в чём не сбивалась. Ем обусина на севере много, и когда протянут ей, сорвав цветущую ветку со словами: "Это господину ученику должно ей отвечать на мужской лад, оправить на себе одежду и вести себя, как ведут юные слушки, а не застенчивая и смущённая дама". "Ради безопасности господина я буду вести себя в пути как угодно", отвечала она. И раз так, теперь лишь одно движет сердцем моим немедля отправиться в путь, ах, скорее, скорее. Тут время и обстоятельства так сложились, что НКю пришлось взять на себя заботу о наружности госпожи, хотя никогда прежде не был он приближён к её особе. И безжалостно срезал он по пояс волосы, струившиеся словно чистый поток по её спине ниже пят. Зачесал их высоко и разделив на два пучка, кольцами укрепил на макушке. Слегка набелил ей личико и тонкой кистью навел ей узкие брови. Затем облачил он ее в платье цвета светлой туши с набивным цветочным узором. Еще одно платье цвета горной розы, ярко-желтое, со светло-зеленым исподом, а поверх косода из ткани, затканной узорами. Нижние хакамо скрылись под легким светло-зеленым кимоно, Затем надел на неё просторные белые хакама больширотые, дорожный кафтан из лёгкого шёлка с гербами, узорчатые ногавицы, соломенные сандалии, высоко подвязал штанины хакама, накрыл голову навёхонькой бамбуковой шляпой, а к поясу подвесил кинжал из красного дерева в золочёных ножках и ярко изукрашенный веер. Ещё дал он ей флейту китайского бамбука и на шею синий парчовый мешок со свитком лотосовой сутры. И в обычной-то своей одежде ей себя на ногах нести было трудно, а со всем этим грузом она едва стояла. Так, наверное, ощущала себя Ван Джао Цзунь, когда увозили ее к себе варвары Сюнну. И вот приготовления были закончены. Йосиц навелел Банкео отойти в сторону, взял жену за руку и при свете светильника провел ее по комнате взад и вперед. «Похож я на Ямабуси?» — спросил он. «Похожа она на ученика». Бэн-Кэ ответил с чувством. «Вы сами учились в храме Курама, и потому, естественно, умеете держаться, как Ямабуси. А госпожа, хоть и неведомый ей их обычай, на взгляд, уже вылитый ученик Ямабуси». На рассвете второго числа второго месяца, когда они собрались покинуть дом Кита-но-каты, у дверей послышался шум. Кинулись взглянуть, оказалось, что явился опекун Дзюра-гон-но-каме Канефуса». Его спросили, с чем он. Он же, склонившись перед господином, произнёс: Как же это? Если бы я не пришёл, вы бы покинули столицу, даже мне не сказавшись. Непременно возьмите с собой и меня. И он стал готовиться в дорогу. Китано-ката спросила, кому же вы поручили заботы о жене и детях своих? И он ответил: Стану ли я помышлять о жене и детях больше, чем о госпоже, роду, которые служили все предки мои? И он в миг превратил свой белый кафтан в дорожную куртку монаха, и он растрепал сидеющий узел волос на макушке и надел чёрную шапочку токин. В то время исполнилось ему 63 года. Заплакал он, а потом сказал: "Вы, господин, потомок государя Сейма". Госпожа дочь министра Коги, надлежало бы вам путешествовать в паланкинах и каретах, хотя бы вздумалось вам всего лишь полюбоваться цветением вишни или багрянцем осенней листвы или посетить панастырь, а ныне приходится ступать пешком по дальним дорогам. О, печаль! Зарыдалон и остальные ем обусит тоже омочили рукава своих одежд. Дзёя. Судья Йосицны взял супругу за руку и повел было, но она, к пешей ходьбе непривычная, не смогла даже стронуться с места. В растерянности и желая помочь, Йосицны стал рассказывать ей занимательные истории, и им удалось покинуть и Мадыгаву еще глубокой ночью. Но вот уже и петухи запели, и глухо зазвонили колокола храмов, и забрежжил рассвет. «Если будем идти так, что станет с нами?» — сказал Бенкей, обращаясь к катаоке. «Вот незадача. Нельзя ли как-нибудь поторопить госпожу Кита-но-кату? Не попросишь ли ты, Катаока?» На это Катаока ответил. «Я уже подходил и говорил господину, ежели так пойдем, то не знаю, когда мы одолеем этот путь. Вы идите себе потихоньку, а мы поспешим вперед в край осю, скажем Хиде-хире, чтобы приготовил для вас дом и станем вас ждать». Тут он, продолжая идти впереди, супруге сказал «Я». Расстаться с тобой мне жаль, но если воины мои меня бросят, будет всему конец. Пока отошли недалеко, пусть Канефус отведёт тебя назад. А она ему в ответ: ни почём не отстану, и пошли они быстрым шагом. Судья Иосиценый услышал их беседу, супруге своей передал и, оставив её, ещё обустрил шаги. Она же до того выносившая всё, не в силах больше выдержать, громко взмолилась: «Больше не буду говорить, что дорога ужасна, больше ни от кого не отстану, больше не буду сетовать, что ноги болят, но если к кому-нибудь я обращусь, как мне быть, неужели вы покинете меня?» И тогда Бен Кэй, воротившись, пошел с нею рядом. Когда миновали они Аватагути и приблизились к Мацудзаке, в весеннем рассветном небе послышался слабый крик диких гусей, блуждающих в туманной дымке. Судья Йосицне произнес стихи. Летят, прорезая все восемь слоёв белых туч, к себе на восток, как завидую я, ведь они на пути домой. Его супруга тотчас отозвалась: "Дикие гуси, они покидают столицу каждой весной. Так почему же они столь грустно кричат?" Шли они и шли, и вот достигли заставы встреч и хижины, где некогда жил Самимару, четвёртый сын государя Дайго. Зашли и взглянули: обветшал дом, и, как обычно, весь пророс густою травою забвения в перемешку с печаль травою, и тут же лежали засохшие листья во мху устилавшим сад. Лишь один лунный свет, проникавший сквозь щели в стенах, не изменился с тех пор и рождал грусть. Супругоясец на сорвалась стебельк печаль травы и протянула господину, и он подумал с жалостью и состраданием, что ещё более усилилась её тоска, чем прежде от жизни в уединении, ещё более, чем от печаль травы у порога её дома в столице. Подумав так, он произнёс: Покинув родную столицу, гляжу на росинки, сверкающие на стебельках печаль травы, совсем как слёзы мои. Между тем уже и бухта Оцу была близка. Они готовы были шагать и шагать, так долог был этот весенний день, но тут вечерний колокол храма Сэкидера возвестил, что и этот день кончается, и как раз в это время они подошли к бухте Оцу. Примечание. Господин Гендзи, главный герой повести о принце Гендзи Мурасаки Сикибу, начала 11 века. Ван Чжао Цзюнь, наложница китайского императора Юань Ди, 48-33 года до н.э. Император, откупаясь от угрозы нашествия Сюнну, отдал ее вождю варваров.